Пантелей атак просто не достать. Весь наш отчаянный порыв его сапать даже серьёзного отношения с его стороны не вызвал. Авантюра, она и есть авантюра. С другой стороны, если к его словам прислушаться, злодейств он натворил не так, чтобы и много. Самое главное обвинение с моей стороны похищение Насти снято с него полностью. Сама она с ним ушла. пожелав нормальной жизни и отказавшись быть неудобной диковинкой для всего царицына. В остальном, если так разобраться, то вред, нанесенный людям, не очевиден. Совсем не очевиден. То, что пантелей вампиров везде ловит, превращая их в послушных себе слуг, грех небольшой. Все лучше, если они его подвал охраняют, чем у обывателя кровь сосут. Другое дело, что у него на этих истуканов и другие планы могут быть. На это уже предположения, могут быть, а могут и не быть. Врождюет он с правителями двух княжеств, Тверского и Астраханского. Может и с другими, но утверждать ничего не хочу, не знаком с предметом. Однако правители для того и существуют, чтобы врагов себе заводить. Что там у них было и как, я не знаю. Мне всю подноготную тоже никто не выкладывал. Дали папочку почитать, и сочли достаточным. И ловят его он их княжеств разведки с контрразведками. Да и помнится мне история про полуэльфийку, что попала в засаду, приготовленную ему самому. Да и кто с машиной взлетел на небеса на дорожном фугасе. Кто они Пантелей были? Всё ли я знаю, чтобы судить? Иное дело, что я княжеству своему гражданин. Я раз задание взял, то ловить Пантелей обязан. И не так, чтобы мне очень интересно было, что там у них с колдуном за разногласие. Они мне свои А колдун нет. В охотнике шёл, присягу давал. Но тут проблемка. С ним рядом не чужой человек. И лишняя наша активность этому человеку, то есть Насте, может повредить, потому как без большой драки там не обойдёшься. Поэтому хоть я и дальше буду ловить его, ловить и поймать понятия разные. Я в контрразведке не служу и делом за свой счёт занимаюсь. Так что отчёта с меня никакого нет. Поймал, молодец. Не поймал? Ну, так вышло. Не будет тебе приза, да и все. Спрос контрразведчиков, а не свольных охотников. А я теперь сильно подумаю, как с этим делом дальше быть. Маша ему идти дала спокойно. И пальцем не шевельнула, чтобы помешать. А я могу палец отдать на спор, что портал разрушить как минимум она могла. Силы у нее для этого с избытком. Могла, но не стала. И правильно сделала. Потому как если бы пошла она против родной сестры, то я б с ней уже не обнимался. Не понял бы я ее тогда. Денег я взял пусть и не двадцать тысяч золотом, как надеялся получить с награды, но побольше половины от этой суммы. Если подумать, то могу хоть сейчас в купцы подаваться. Могу, но почему-то не хочу. Впрочем, и для охотника в нашем Великореченске дел хватает. А уж с могучей волшебницей на пару мы за такие дела можем браться. Закачаешься. Кстати, а не замахнутся ли мне на сверхзаказ? Наличие. Нет, я все понимаю. Самоуверенность многих сгубила. Но в одном вампир Орлан был прав, когда говорил со мной в подвале Тверской контрразведки. Великие враги с великими целями часто просто не ждут того, что кто-то натянет проволоку на лестнице по пути в уборную, куда он ходит ночами. Ждут армии, ждут чары, козни, а не мелких пакостников с большими амбициями. Впрочем, это я уже вперед забегаю. Нам бы куда-нибудь доехать надо, да заодно и новости узнать, что там в пограничном. Может, сподобились его взять взбунтовавшиеся Сипаи, хоть и сомнительно это, после того, как громовержец взлетел. А то мы уже который день без новостей. Через некоторое время Балин сказал, указывая вперед. «Через версту застава!» И вправду, мы проскочили мимо знака в виде восьмиконечного креста, висящего на столбе. Я поднялся с сиденья, пристроился за ту елью, обернувшись вперёд. Бален тоже выставил Льюис на капот. Значит так. Если застава обычная, домик дошла да к баум, так просто стрельбой вояк загоняем внутрь или разгоняем по кустам, как получится. Всем понятно? Понятно, ответил Бален. Ларри молча перехватила карабин поудобней, и даже Маша взялась за винтовку. Не зря я брошенную в замке СВТК подобрал. Знал, что лишней не будет. Верно. Нечего ей силы тратить. Мы с заставой и так справиться должны. Вскоре стены леса по бокам раздинулись, и дорога выскочила на широкий плоский луг, который пополам делился узкой речкой. Через речку шел мост, закрытый опущенным шлагбаумом, У моста стояло несколько телег и расписной купеческий лейланд. Двое дружинников стояли у шлагбаума, лениво опираясь на столбики. Еще один размахивал руками, что-то объясняя скопившимся путешественникам, а больше никого видно не было. Видать, прятались в караулке, в древенчатом домике, размером с обычную сельскую избу. Увидев нас, воины, не теряя ни секунды, бросились бежать в луга, размахивая руками и подбадривая себя отчаянными криками. Ещё трое выбежали из караулки и рванули следом за товарищами. Впрочем, рванули звучит не совсем корректно, потому как даже во время их бега я заметил, что вид у туташних бойцов был и вправду бахлакаваты. Все в старых шлемах без чехлов, залатанных кольчугах и простеньких, селеньких сюркотах, поверх них, сидящих как мешки на огородных пуголах. Вооружены они были не новенькими СКСМ, а старыми Энфилдами, с изрядно поцарапанными и побитыми ложами. Да, это нелехие боронские дружинники, однозначно. Зато не забывают и в свою пользу отчуждать долю с пошлины, потому что ещё до их первого рывка я отметил, что морды у всех круглые. Подбородки свисают через ремешки удерживающей каски, а старые кольчуги с трудом сдерживают напор протестующей плоти, упорно рвущейся из-под доспеха на свободу. Владельцы и пассажиры столпившегося у шлагбаума транспорта побежали в другую сторону. Получилось вроде как войны налево, гражданский направо, причём даже немного резвее, чем при поносе. Однако без проблем для нас не обошлось. Испуганные нашим неожиданным приближением, а заодно и бегством хозяев, две коротконогие крестьянские лошадки, впряжённые в телеги, одновременно рванулись вперёд. Гружённые повозки с треском врезались в перила моста, а заодно сцепились между собой, начисто заблокировав нам проезд. "Я разберусь", крикнула Лара, спрыгнув на землю и бросаясь к лошадям. Дружинники же бегство прекратили и дружно повалились в высокую траву. Откуда вполне могли открыть огонь из своих старых, но мощных и дальнобойных Энфилдов. Я уже даже собирался прочесать из пулемёта их предполагаемую позицию, как вдруг один из них с красной полосой на сером сюркоте вскочил на ноги и начал делать какие-то маловнятные жесты, словно во что-то стреляя. И адресовался с этими жестами он явно к нам. Он хочет, чтобы мы их караулку обстреляли, вдруг сказал Амаша: Чтобы у них доказательство было, что в бой вступили. А, это запросто, кивнул я, желание достойное. Ну, конечно, как же еще? На всех заставах есть амулеты связи. Если кто пытается проскочить по дорогам местных земель непрошенным, на заставы дают знать. Вот и этим дали, почему они так вовремя и смылись. Но в бой не рвутся, им тихая и мирная служба по сбору денег с проезжих больше нравится, чем гром побед военных. Ларри с лошадьми справилась быстро. Видать, словечко какое-то знает. Обе кудлатые коняшки послушно сдали назад, вытолкнув телеги из мертвого замка, и мирно сошли с ними на обочину. Демонесса забралась в кузов, газон сдвинулся на середину моста, доски настила, потрескивали под колесами, и оттуда я выпустил несколько очередей по окнам караулки. Посыпались стекла, брызнуло древесной щепой – Заржавели и шарахнулись в стороны крестьянские кони, вновь зацепившись телегами. Достаточно, нечего для этих лентяев боекомплект тратить. Пусть ещё и сами постреляют, вроде как ответный огонь вели. Дальше дорога потянулась пустая, лишь пару раз нам навстречу попадались крестьянские телеги. Лес сменился полями, поля опять лесом. Было солнечно, пахло свежими травами и наступившим летом. Хорошо. Но расслабляться всё же не надо, потому что до следующей заставы уже пограничной, со слов Балина, оставалось вёрст 40. Надеюсь, проскочить её удастся в таком же стиле, тем более что и мост там имеется, граница между княжествами проходит тоже по какой-то маленькой речушке. Впрочем, тут я немного ошибся. Когда мы добрались до границы, нас встретила брошенная караулка и поднятый в небо шлагбаум. Видать, у страха глаза велики, а слухи обгонявшие нас превратили нашу компанию в нашествие демонов численностью в тысячи. В конце концов, надо было обитателям недавней заставы объяснить свою трусость. А чем ее объяснишь иначе, как подавляющим численным превосходством противника? Мы перемахнули реку по мосту, и вскоре перед нами появилась новая застава, уже с опущенным, грубо оструганным бревном шлагбаума, за которым топтались несколько немолодых воинов небравого вида, в зеленых суркотах и островерхих шлемах. Герт на груди у них изображал драконью лапу, держащую факел, а вооружены они были уже не энфилдами, а трёхлинейками. 4 золотых шелонга за машину и по медной полтине человека, сказал чиновник в гражданской одежде, но с бляха на медной цепи. Вы въехали в мирландскую марку, так что пошлину извольте платить. Собрав с нас деньги и пересчитав, выписав подорожную и притиснув к ней полыхнувшую магию печать, Он указал на опустевший пост на противоположном берегу и спросил: "А чем это вы их так напугали? Хотя вимарские всегда от всех бегали как тараканы пуганые". Собственная шутка привела чиновника в такой восторг, что он аж заржал, закинув голову и демонстрируя отсутствие многих зубов. Его войнство услужливо захохотало вместе с ним. Так мы и поехали дальше, уже никуда не торопясь, и я сидел в кузове с Машей в обнимку. откровенно наслаждаясь покоем, ее близостью, да и просто осознанием того, что за нами, наконец, никто не гонится. По пути мы сделали небольшой привал, быстро перекусили, сбегали кто куда, потом поехали дальше. Пару раз попадались конные патрули дружинников, у нас проверяли подорожную, после чего сразу отпускали. Ближе к вечеру мы озаботились ночлегом. Балин эти края знал плохо, Ори не лучше, но он не был. Но местность выглядела достаточно населённой, чтобы мы не слишком беспокоились. Хоть просто в деревню, но напросимся. Постоялый двор мы нашли на крепком хуторе, окружённом мощным частоколом. Трудолюбие людей, его соорудивших, вызвало большое уважение. Подворье же было выстроено по принятому в наших и этих краях плану. Глухие задние стены хозяйского дома, домов семейных, сараев, Со всего постоялого двора и прочих пристроек выходили наружу, а промежутки между ними как раз и замыкал этот самый честакол. Пыльный двор был просторным, так что проблем поставить машину не было. Веймарского герба у нас на капоте уже не стало. В инструментальном ящике нашлись баночки с краской двух цветов. Военная машина как никак подкрашивается регулярно. Вот Балин его и закрасил. А Маша каким-то заклятием заставила краску почти мгновенно высохнуть не гоже в мирланской марке с вимарским гербом на капоте раскатывать можно и на проблемы нарваться населён хутор был хозяином крепким широкозададым мужиком с бородой веником и хитрыми глазами такой же невысокой коренастой хозяйкой и двоими взрослыми сыновьями похожими на обоих родителей Оба сына были женаты, и их жёны тоже вовсю занимались местным хозяйством. Под постояльцем был отведён просторный дом с четырьмя спальнями, из которых к нашему приезду были заняты две. Там разместились купец с приказчиком и двоими охранниками. Их зелок стоял, прижавшись боком к стене сарая. Кормили гостей в просторной горнице хозяйского дома, превращённой в подобие небольшого трактира. Стояли тяжёлые длинные столы, Вот одкоторых вытянулись столь же длинные лавки. Пиво было в этих краях только тёмное, светлое тут почему-то не любили. И ещё подавали хорошую медовуху, отчаянно понравившуюся Маше, которая к этому времени совсем акклималась и была бодра и весела. А тут ещё оказалось и на веселье. С устаткою её быстро подкосило, да и медовуха была коварная, из тех, что пьётся легко, а потом вдруг ноги заплетаются. Немодрящую, но вкусную еду насила с кухни хозяйская сноха, комплекцией и повадками, напоминавшая мне подавальщицу из ржавого шлема. У Оли тоже, видно по всему, всколыхнулись воспоминания, потому как каждый раз провожал её долгим, задумчивым взглядом, что-то невнятно бормоча себе под нос. Сидящий рядом Балин тоже вниманием её не обделял. Подавали, как всегда, здесь свинину с картошкой, щедро сдобренную пережаренным луком, овощи и свежий хлеб. Более чем достаточно нормальному человеку. Ларя была сдержанно вежлива со мной, не пускалась в выяснения отношений. Впрочем, возможности остаться наедине для разговора у нас тоже ещё не выдавалось. Да и я не слишком грузился этим делом, твёрдо зная, что правда на моей стороне, потому что группой командую я. Алари правила игры приняла. Если она думает иначе, то пусть вспомнит, кто здесь командует. Компания из купца с приказчиком и охранников веселилась за соседним столом. Купец всё время шутил с хозяйской снохой, причём весь ма сомнительно, но та только хохотала и отмахивалась. Столь же неприступной, как подавальчица в ржавом шлеме, она не выглядела, даром что мужняя жена. Дело шло к закату, о котором хозяин нас предупредил. Все верно. Час нечестии приближался, а предупреждал он для того, чтобы дать понять, кто будет ночью ходить по двору. Тот делает это на свой страх и риск. Так у всех странноприимцев здесь принято. Потому как чистокол чистоколом, но и ной твари и он не помеха. Я к приближению ночи был готов. Моя вампирка с оставшимися патронами стояла у меня за спиной, прислонённая к деревянной стене. В конце концов Лара не выдержала и сказала мне: "Поговорим", указав при этом на дверь. Маша сделала вид, что внимательно прислушивается к спору гномов, которые обсуждали какие-то кузнечно-металлургические дела, а я преувеличенно вежливо показал на выход, подхватив дуст волку. За окном было уже темно. Отошли под навес сарая для сена, возле которого я остановились. Пахло навозом и свиньями. По среди двора лежали два спущенных с цепилохматых пса. В наших краях на собак внимание не обращают, на людей они даже не лают, а вот нечисть чуют почти всегда, для чего их и держат. Объяснись, сказала Лари, сложив руки на груди и набычившись. Тюрбан она снова намотала, а то бы её рожки прямо на меня уставились, будто тефлингесы бадаться собралась. В глазах у неё опять начал разгораться зелёный огонёк. который на этот раз почему-то меня не впечатлил. Мне объясняться, усмехнулся я. Пока команду этим отрядом я, объясняться будешь ты. Когда ты к нам примкнула, то не протестовала против того, что я у руля, так что объясняйся. При этом я ещё и фамильярно ткнул в неё указательным пальцем. Это в чём? даже чуть отшатнулась она. Видать, с этой точки зрения она над проблемой пока не размышляла. А вообще-то не мешало бы подумать. Думать вообще полезно. Меньше глупостей делаешь. Ты примкнула к нам, но со своей собственной целью, и в какой-то момент ты поставила всех под угрозу, своими делами занимаясь, заявил я. "Это не свои дела", неожиданно спокойно ответила она. "Иван, отступник, за ним кровь. Он убил одного из сородичей, после чего ушёл служить колдуну без согласия совета ордена. Это преступление". Ей и... кратко подтолкнул я её к продолжению речи. И в таких случаях орден посылает одного из лучших воинов покорать отступника, продолжила она. Назначает его палачом. Палач вызывает преступника на поединок, и тем совершается правосудие. А если преступник победит палача? заинтересовался я таким способом совершения правосудия. Значит, боги удачи покровительствовали ему, и орден принял неправильное решение, но чаще удача Покродительствоит полочу, ответила Лара. Я ждала Игона в Великореченске, изображая любовницу Василия, но произошло то, что произошло, и мне пришлось менять планы на ходу. Я отправилась с вами. Чудесно, кивнул я, дослушав. А теперь скажи, какова была цель моего отряда? Покарать Игона строго по тифлинговским правилам или какая другая? Оставаться и смотреть на вашу драку было бы самоубийством. Мы бы оттуда не выбрались. «Счет шел на минуты. Нас уже начи... нас уже начинали блокировать. А бросить тебя было бы подлостью. Ты одна из нас. Значит, ты предлагала нам коллективное самоубийство в целях сохранения твоего палаческого аренаме, чтобы твой орден хорошо себя чувствовал. Умно!» «Вы отпустили Пантелея», — сказала она. «Ваше дело было закончено. Закончено в том виде, в каком вы его закончили. Вы выполнили все, что предназначили себе». Лес после этого я вызвала Игона на бой. А ты? У меня даже слов нет. Она лишь сокрушённо покачала головой. Дело отряда не только дойти туда, но и вернуться оттуда, сказал я жёстко. Именно это мы себе предназначили, так что можешь считать, что выполнили к этому времени мы только половину. Кто-то вышел из хозяйского дома во двор, приоткрыв дверь. Широкий силуэт показался в светящемся дверном проёме и шмыгнул во тьму, почти неслышно. Я снова повернулся к Кларе, терпеливо ожидавшей продолжения моей речи. А я, как командир, отвечаю за каждого, и за тебя в том числе, если ты к нам примкнула, а не пошла сама искать своего Игона. Если бы сначала сказала, что ты его ищешь и намерена вызвать на поединок, я бы ещё подумал принимать для тебя. Или заранее сказал, что тогда мы тебя там и бросим, если это твое дело чести поставит все под угрозу. Но ты предпочла нам об этом не сообщать. Ты знала нашу цель, когда присоединялась, а мы не знали твоей. Верно, согласилась она. Но наши законы запрещают сообщать об этом первым встречным. Во как заговорила. Мы уже первые встречные. А так бы ее, а на базе закончился тем, что она бегала по ночной двери от городовых». «Или так и было задумано с самого начала? Кто теперь знает? А объединяться с первым встречным они вам не запрещают?» – преувеличенно удивился я. «Или мы тебе так, расходный материал? Тогда ты не по адресу. Дураки живут в другой деревне. Если ты вступаешь в отряд, подчиняйся правилам. Или хотя бы оговаривай свои при вступлении. Если этого не сделала, мы ничем тебе не обязаны». Снова скрипнула дверь дома. «Или»? Ещё один силуэт выскользнул наружу. Точнее, не выскользнул, а выбрался, потому что топот и сопение были слышны даже отсюда. Сопение удалилось следом за первой фигурой. Вот тебе моё последнее слово. Пока я командир и пока ты это признаёшь, изволь подчиняться, сказал я жёстко. Впредь, если захочешь ещё иметь со мной дело, всегда говори, зачем тебе это нужно. Не хочешь подчиняться, я тебя не удерживаю. «Долю золота ты получила, вот и свободно». «Прогоняешь?» — удивилась она и вдруг придавила. «Вот змея-то, а? Хотя... Хороший знак. Видать, не безразлична ей наша компания. Да и она нам, если честно. Грустно и скучно нам будет без этого шкодливого и красивого создания». «В общем, так», — сказал я, направляясь к дому. «Если ты с нами, тогда идешь со мной, и мы празднуем, что уцелели». «Не с нами. Считай, что я тебя не приглашал. Дальше сама». Отвернувшись, я пошел к крыльцу. Шагов я не услышал, но чья-то рука подхватила меня под локоть и притворно-томный голос произнес «Ну вот, уже и не любит». В общем, Ларе изменилось мало. «Ну и хорошо. Нам она прежняя нравится. Не надо ей меняться. Когда мы уже подошли к крыльцу, мое внимание привлекли возня и сопение из-за угла». Мне показалось, что я слышу бурчание Ори и повизгивание хозяйской снохи, так напомнившей моему спутнику предмет его вожделения из гуляй поля. Ну и хорошо, лишь бы муж на них не наткнулся.